что эта женщина, которую он считал своей, не может сейчас уйти вместе с ним, что она, так же, как и он, в отчаянии. И в эту минуту он принял решение. Часть пятая. Борис. Глава 1. Да что же наконец случилось? Они были в Париже, у него в квартире. Наталья только что приехала. Он ждал её 3 дня, не получая никаких вестей. И вот она здесь, и смотрит на него растерянная, притихшая, словно ошеломлённая каким-то ударом. Она поставила в передний свой чемодан, бросила пальто на стул. Приехала она, не предупредив, и казалось, вот-вот уедет обратно. Она даже не посмотрела в квартиру, и это было довольно странно, потому что ей предстояло тут жить вместе с ним, ведь это решение они приняли на следующий день после вечера в её лимужском доме, приняли в каком-то вдохновении глубокого счастья, глубокого и мудрого. Жень не знал, что счастью может быть свойственна непреклонная и нежная мудрость, требующая сделать то, что надо сделать. И всё же Наталья потребовала, чтобы он уехал раньше её, ради приличия, как она сказала, и только через 3 дня, когда он просто уже с ума сходил от беспокойства, эта молчальница без предупреждения явилась к нему. Он протянул к ней обе руки, усадил её Налил ей вина, а она всё молчала, не произносила ни слова. Да скажи же, что случилось? Ничего не случилось, ответила она, как будто с раздражением. Я объяснилась с Франсуа, поговорила с братом, он отвёз меня на вокзал, и я не успела тебя известить. В Париже я взяла такси, адыс у меня был, а если бы меня дома не оказалось, Но ведь ты сказал, что будешь ждать? И что-то новое во взгляде Натали, несомненного вспоминания о неописуемо жестоких минутах, вдруг помогло ему понять, каким пустым были в сущности его нервозность и это холостяцкое ожидание. В конце концов, она порвала со всей своей прежней жизнью, а у него всё свелось лишь к скуке ожидания. И сравнивать нельзя одно дело с перечитывать от тоски старые газеты, другое заявить мужу, что больше не любишь его. Он наклонился, поцеловал Наталью в щёку. Как он к этому отнёсся? Она бросила на него удивлённый взгляд. А что тебе до этого? Ты никогда не интересовался, как он себя ведёт, когда и жил с ним вместе, верно? Тогда для чего же тебе понадобилось знать, как мы с ним расстались? «Я только хотел спросить, не было ли это оскорбительно? Для тебя, конечно. А вы для меня?» — переспросила она. «Но ведь я ушла от него к человеку, которого люблю. А он остался один, не так ли?» У Жиля мелькнула смутная, довольно циничная мысль. В конечном счете брошенный муж куда больше в тягость с точки зрения эмоций, чем муж, ещё наличивающий. Наталья по-видимому знабила. Жиль не мог согреть в своих ладонях её холодные как лёд руки. Ему почему-то хотелось, чтобы она заплакала, чтобы всё рассказала, доверилась ему целиком или бросилась в его объятия в порыве чувственной страсти, которая внезапно порождает у любовников воспоминания о собственной жестокости в отношении третьего лица. Но ему было больно смотреть на эту дрожавшую от стыда и безгласную женщину. "Тебе страшно?" сказал он. "Тебе тяжело?" "Давай посмотрим моё обиталище". С увлечением, совсем для него необычным, он готовил свой дом к приёму Натали. Привратница всё прибрала, он купил чаю, пачку бумажных салфеток, вынуть цветов, сухариков и новую пластинку. Мож привратницы, сменил перегоревшие лампочки, включил холодильник.